Мало того, некоторые активные в прошлом недоброжелатели даже стали искаться на точке пересечения в коммерческих делах. Сделал нужные выводы генерал-губернатор Баранов. На церемонии встречи литерного поезда я стоял в первом ряду. А встречающих великого князя набралось изрядно, как бы не больше, чем самих приезжающих. Николай Михайлович даже насчет оркестра распорядился.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 И я кивком показал Алексею на этого типа и приподнял бровь. «Ах, это!» — усмехнулся адмирал. «Вот Александр Михайлович привез в помощь твоим горе-изобретателям, попового и герца, человека, но уже успевшего придумать и даже сконструировать резонансный контур и магнитный детектор». «Ты хочешь сказать, Алексей Александрович, что передо мной стоит Маркони? торопил я великого, без шуток итальянца, я себе представил совершенно по-другому. Да и лет тому должно быть сейчас не больше пятнадцати. Веселый смех адмирала был мне ответом. Отсмеявшись, Алексей вытер выступивший на глазах слезы и хлопнул по плечу своего протеже. Позволь рекомендовать, мой Шалейбович Шнирельман, вольно наемный преподаватель электротехники в гальваническом классе. «Наверное, что-то на моем лице все-таки изменилось». Адмирал снова рассмеялся. «Ох, ну и повеселил ты меня, Александр Михайлович, ох и повеселил!» «Распорядись, как чтобы моего гения усадили в закрытый экипаж, да устроили приличный номер, без сквозняков. А то сам видишь, телосложение он хрупкого, здоровья непрочного. А человек он, безусловно, нужный. А чем он нужный, я тебе по дороге расскажу». Я распорядился. Драгоценного Шнирельмана усадили в закрытую коляску и даже закутали, невзирая на теплую, почти майскую уже погоду, в меховой полог. Мы с Алексеем сели в «Жигули» вдвоем, оставив помощника в легком недоумении. Нам поговорить нужно, и чужие уши здесь ни к чему. Мы вырулили с привокзальной площади и, не торопясь, поехали по городу. Сквозь я держал всего около 20 км в час.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 Но идею магнитного детектора, если честно, уже я ему подсказал. Однако он эту идею в улет зубами схватил и через три дня готовую схему приволок. Но тогда совершенно точно в селене, с ним держался я. Ты в курсе, что сейчас само существование электромагнитных волн многими учеными оспаривается? В реальной истории Герц сумел собрать доказательства этого явления природы только в 1888 году.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 За пределами Стальграда никто не знает, чем у меня Попов с Герцена занимается. Твоему Шнирельману просто неоткуда взять всю схему при... приема передатчика. Поэтому я даже не представляю, как он мог что-то там этко изобрести. И если он таки изобрел, то первая мысль, которая должна была у тебя появиться, была бы попаданец. Но чей? Ты это, в Штирлице в детстве не доиграл? ласковым голосом спросил Алексей. Разве ли понимаешь шпиономанию? Ну, какой дурак будет вселяться в полунищего препода, к тому же представителя дискриминируемой сейчас в империи религии? А если бы я конкурс не объявил? Почему условия конкурса были настолько провокационны, что лично я удивлен отсутствием телепатов-человещателей, стремящихся на флотских связистов. Короче, мне не веришь, сам со Шнирельманом переговорил." Прессани его немного, только без физического воздействия. Ерема твой выпуска рядом постоит, уже на зверской морде поиграет. Но я полностью, на 150% уверен, что гениальное озарение Шнирельмана – продукт этой эпохи. Прессани, – хмыкнул я. Нашел, блин, кровавую гибню. Ты его сам должен был предварительно пробить до донышка, а не тащить не весь кого на секретный объект. Пойми, сейчас просто нет научной и технической базы, на основе которых можно реально сделать работающий приемопередатчик. Нет нигде в мире, кроме Стальграда. Гениальное озарение Шнирельмана практически равнозначно тому, что мастер Обуховского завода притащит там схему атомной бомбы, электрическую принципиально, на том только основание, что Беккерель, В 1896 году открыл радиоактивность рентген в 1895-м свои рентгеновские лучи. «Да что туда осталось-то меньше десяти лет», — улыбнулся адмирал. «Признайся лучше, что тебя смущает название новой единицы измерения частоты, это ж надо, вместо Герц Шниреман». И я представляю себе, как занятно будет звучать такое название единицы в положении слов кило и мега, Начал ржать, как сумасшедший. Я ржал почти всю дорогу до Стальграда. Блин, гигашнир, Эльман. Приехал на завод, я первым делом, как радушный хозяин, предложил Алексею позатракать. Но адмирал, с тем, что успел поесть в поезде, стал настаивать на скорейшем начале испытаний турбины. Понятно, что именно турбины были для него сейчас самым важным.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 Потребуется три часа. Я немедленно дам команду. Но чем занять время, если ты не хочешь перекусить? Саш, но ну я же не из вредности безрождённой брезгливости отказываюсь от твоего хлебосольного предложения. Я реально сыт. В доказательство Алексей постучался по плоскому животу. А образовавшееся окно предлагаю запомнить осмотром верфей. Очень мне интересно посмотреть на методы скоростной сборки. Я кивнул, и мы поехали на верфи. Осмотр за гораздо больше времени, чем три часа. Адмирал старался вникнуть в самую мелочь и пролезть на каждый участок. Только через пять часов Алексей, удовлетворенно хмыкнул и молча, отряхивая на ходу на мундир, пошел к Жигулю. И я жестом отпустил сопровождающих нас на экскурсии инженеров, почти в припрыжку поспешил за князем. «Алексей, постой!» Я поймал адмирала Завукашу самого автомобиля. Что-то не так? Да все нормально, Димыч, расслабься. Устала лобнулся адмирал. Отличный у тебя верх, и производственный процесс отлично налажен. И я просто подумал, что будет очень плохо, если мы из-за упертости императора не успеем в неды все это на флоте, и опять встретим супостата на допотопных коробках, вооруженных героизмом и верой в Бога.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 К счастью для всех присутствующих на запуске, вал не успел разогнаться до максимальной проектной скорости вращения, иначе все живое здание было бы сметено словно картечью. Хорошо, что кто-то крикнул «Ложись!», то Пау успела выполнить команду. Но одними только лопатками разрушения не ограничились. Перекасило вал, а в довершении всех бед рассыпались упорные подшипники. Когда прекратился треск грохот, А от головы перестали летать мелкие и крупные осколки, я пристал и огляделся. Все немаленькое здание испытательного комплекса было засыпано густой белой пылью, в которой ворочались тела моих инженеров и членов великотнерской свиты. Блин, не дай бог, кого-то зацепило. Бесполезно пытаясь отряхнуть мундир, рядом с мной поднялся Алексей, зычным кавадирским басом. Перекрывшим не стройных двух голосов, князь приказал доложить о потерях. Люди вокруг были дисциплинированные, доклад поступил уже через минуту. Повезло, пострадавших не было. Только пыли народ наглотался изрядно, из-за чего всех обуял жуткий кашель. Я влёг всех за собой на свежий воздух. Снаружи Тора хватало пыли. В здании выбило окна, но постепенно все прокашлялись и успокоились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 Да это же гибрид кофеварки с арифмометром. И именно что с арифмометром весело подтвердил я. А придумал Вильгольд Однер. Он у меня с 86 -го года работает. От Нобеля ушел. Неужели он успел разработать свой механический калькулятор за три месяца? Нет, конечно же. Оказалось, что Однер уже целый год пытается сконструировать вычислитель инициативном порядке. Ну, а я ему совсем немного помог. Ну, Саша удивил. Она, как князь, особо удивленным не выглядел, впрочем, как и обрадованным. Вот только вычислитель хоть и сердце комплекса, но все-таки мало его часть. Нужны приборы, подающие сигналы, и приборы, сигналы понимающие. И все это надо сынить проводами, а чтобы было с чем работать в вычислителе, и что потом передавать, нужны дальномеры.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 «А у нас дело было так», – удобно облокотившись на верстак, начал я. В феврале этого года два профессора Йоркширского научного колледжа Арчи Бальбар и Уильям Струд получили предложение из разряда, от которых сложно отказаться. Некий норвежец, предприниматель Торвальд Глюксон, предложил им сделать оптический прибор для определения удаленности предмета, говоря своими словами «дальномер», Крайне необходимый вышеупомянутому Глюксону при проведении разметки местности для строительства железной дороги. После некоторого торга и консультации между высокоучеными мужами и своекорыстным коммерсантом стороны пришли к согласию о том, что прибор будет создан на деньги Глюкса на ведущем экземпляре, а все права на изобретение и серийное производство останутся за представителями науки.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 А как же патент? Помнится, что из-за него Цейсу впоследствии пришлось свою схему дальномера придумать. Да я в присядку на их патенты. И вообще, в России действует полезное правило. Любое применимое для войны изобретение защитить патентам нельзя. Ох, чревато это. Те же англичане тем же Макаров скопируют твою пищаль. Да и хрен с ними.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 А вот если бы ты сделал штук 5 полутора метровых с таким весом, чтобы моряк мог пользоваться этой штукой с рук, ну или с небольшой легкой станины, которую можно быстро смонтировать на мостике. Ну, это будет несложно, кинул я. Сделаем и это. Тебе, кстати, шестистольная картечница Гатлинга-Барановского с электроприводом не нужна? Мы довели техническую скоротвейность до 2000 в минуту. Правда, заряжание осталось обойменным. Мы в ней вообще, кроме привода, ничего не переделали, стреляет она старыми патронами с дымным порохом, и таких вулканов у нас три штуки. «И зачем мне сейчас на кораблях такие чудеса? Для борьбы с низколетящими целями», – рассмеялся адмирал. «Нет уж, оставайте механизмы себе или своему другу Таругину подсунь». «Олеговичу они не подойдут», – вздохнул я. «Стабильно работать они могут только при питании электродвигателя от сети».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 Однако помнится, что расчеты немецких МГ во время Второй мировой таскали по четыре запасных ствола и меняли их после каждой отстреляной ленты. Удобно? Сомневаюсь, ответил я. Дело в том, что без спецификаций и спектроскопа точно повторить сплав, из которого сделан ствол, нереально. Можно только более-менее близко приблизиться к эталону за 3-5 лет. А без этого выгоды от быстрой смены почти не будет и тактика применения пулеметов сейчас будет требовать стрельбу длинными очередями, что без водяного охлаждения невозможно. «Все равно сомневайся, что-то упор стал князь. Мы ведь первоначально планировали оставить одну штуку на поле боя сильно покорежном виде, а ты все переиграл, причем без согласования с нами. Преподнес на блюдечке с голубой каемочкой. Я бы на месте супостатов задумался». «Эх, Лёша махнули рукой, ты себе пока еще не слишком четко представляешь уровень шпионажа, как военного, так и промышленного. Ты здесь все-таки меньше года, а я почти четыре отпахал. Детский сад тут! Пару недель назад какие-то умники, особливо хитрый заход сделали. Казачков моих, дружинников, ну, тех самых, что в испытаниях участие принимали, подпоили и шантажом пытались через них супер-единорог добыть» как потом мой начальник из Лобова выяснил, умники эти нашими злейшими друзьями немцами оказались. У нас же с ними дружба в воде усмехнулся Алексей. День свадьбы цесаревича с Мореттой уже назначен. Ники с Вилли в десну целуются. Как видишь, дружба дружбой от тапочки врозь. Так и чем дело закончилось с немцами этими, заинтересовался Алексей. Да правда, им второй экземпляр станкача.